Глава 22. Вместительность теремка. Не хотелось Людмиле ехать в квартиру. Да вроде как Светлана немного там разгребла, но только то, что лежит на полу. В остальном же все завалено, как всегда. Еще и дворняжка эта. И ведь слова не скажи Светка сразу орет, вопит. Это же не Лена. Только вот уже несколько раз звонила тетка Лида, папина сестра, и жаловалась на Светлану. Дескать, та так и нахамила, и сумку ей испортила. Правда, почему-то не объяснила, как именно испортила. Сразу разговор переводит. Оказывается, Лида все ждет от Светланы извинений. Но она-то, Людмила, отлично понимает, что от Света извинений в принципе ждать бессмысленно, а тетка никак не отстает. Поэтому проще на месте разобраться, что там произошло. Когда Людмила открыла дверь, Она даже решила, что квартира ошиблась. «Чистота, красота и пахнет вкусно!» «Лена!» — окликнула на младшую дочь. Но дома никого не оказалось. «Странно! Неужели она обратно вернулась? С мужем, что ли, рассорилась?» Люда никогда особой тактичностью не отличалась. Поэтому, обойдя комнаты и не обнаружив Ленкиных вещей, немного порылась у Светки на столе. Ноут стоял открытым, и там, прямо на рабочем столе, обнаружилась папка с надписью «Иван». «Новый ухажер?» — от любопытства аж ладони зачесались. Папку открыла и с недоумением уставилась на фото молодого мужчины с огромной черной собачищей. «Не поняла». «И что? Какой-то он... ну, не такой». Обычно ухажуры Светланы представляли собой совсем другой тип мужчины. Крутость другого уровня, как для себя формулировала Людмила. Ей весьма импонировала идея, что доченька выйдет за человека состоятельного, будет богатой женщиной, сможет жить как-то гораздо лучше, чем жила она сама. Так, что-то мне это не нравится совсем. Машинка весьма средненькая, и медведь этот. Чего-то даже не собака, а караул, смотреть страшно. Стоило Светке завести дворняжку, как сразу присал какой-то голодранец и голову ей морочит. Гневно бормотала она, разглядывая фото. Вот опять этот мужик. Странный какой-то, седины вон сколько. И одет слишком просто. И пес жуткий. А, вот еще и со Светой. Надо же, и ведь не боится дурочка. Он же ам и все, и руку перекусит напрочь. Так, вовремя я приехала. Все это надо быстренько прекращать. Не хватало еще. Дочь умница, красавица с каким-то нищебродом связалась. Да мало того, еще и собачищей жуткой. К моменту, когда Света и Кася вернулись в прогулки, Людмила как раз накрутила себя до нужного состояния. и, припомнив, что половина успеха атаки состоит в неожиданном нападении, осуществила его на практике. «Светочка, а что у тебя за новый знакомый такой? Странный!» С милой улыбкой, напоминающей оскал саблезубого тигра, осведомилась любящая матушка у дочурки. Если бы это была Лена, то, возможно, напор и азарт атаки не пропали бы даром. Но Светлана взъяилась мгновенно и ответила соответствующе. «Мамочка, а что это ты у меня по компу лазишь без разрешения?» Кася, уловил приближение шторма, урагана и землетрясения, аккуратненько отступила в уголок за вешалкой и сделала вид, что она просто элемент декора. «Да, вот стоит такая собачка, никому не мешает, даже дышит беззвучно». «А что, я в своем доме должна разрешение спрашивать?» Подбоченилась Людмила. «Непременно, если это не касается твоих личных вещей и твоего имущества. Тебе кодекс показать? Так я могу». «А, -а вот как ты заговорила. Умная, да? Это моя квартира. Тебе ее бабуля с дедом купили на 95%, процентов, и я тут прописана». Имею право на проживание и размещение собственного имущества, которое для остальных проживающих является неприкосновенным. Кстати, квартплату плачу полностью за всю квартиру. Так ты что, ты живешь одна? Гражданин обязан нести расходы по содержанию своего имущества вне зависимости от того, пользуется он им или нет. парировала Светлана, с ходу назвав статьи, из которых однозначно делается такой вывод. «Так что прошу в следующий раз мои вещи не трогать!» Ты не ответила. «Что это за голодранец с медведем? Небось, приезжий, да? Ты его уже сюда в гости водила? Вот почему так прибрано!» осенила Людмилу. «Нет, прибрано потому, что мне так нравится. В гости пока не водила, но приведу!» как только сочту нужным», — огрызнулась Светлана. «Нет уж, в мою квартиру никакого нищеброда водить не смей», — Взвизгнула Людмила, заподозрив, что ее запреты на старшую дочку никакого особого впечатления не производят. «Мам, ты бы хоть уточнила, что ты мне можешь запретить, а что нет? Приглашать в гости кого-либо по моему усмотрению я имею полное право». «Ты со мной поспорить хочешь?» «А я... А я полицию вызову! Скажу, что он мошенник!» выдала Людмила Козырь, которым с ней поделилась ее знакомая. Якобы именно так она отбила у собственной дочки идею привезти домой какого-то подозрительного типа. «Насмешила!» «Во-первых, у тебя спросят, на каком основании ты это утверждаешь. Иначе прости, но это клевета!» «Во-вторых, я скажу, что он пришел по моему приглашению, и я тут прописана. И тогда тебя сильно не похвалят за ложный вызов. Тем более, что он врач Центра медицины катастроф. А они все по пальцам пересчитаны и проверены тысячу раз». «Врач?» – слабым голосом переспросила Людмила. Центра медицины катастроф? Это которые...» «С МЧСниками ездят? На землетрясения и потопы?» «Ну да!» «Ой, так он же нищий! Ты хоть понимаешь, что в государственных структурах им платят сущие копейки? Он, небось, после покупки корма этому своему лосю сам на воде и хлебе сидит!» Людмила потрясенно смотрела на дочку. «Света, ты что, с ума сошла?» Да даже сын нашей дачной соседки и то зарабатывает больше. Зачем тебе этот? Погоди, а может, у него родители крутые? Ну, кто они? Мама и сестра в Ярославле. Отец был военный и погиб. Спокойно ответила Светлана, достав Кассию из укрытия и снимая с нее обувь и легкий комбез. Света, ты что, влюбилась? Мать смотрела на нее с таким ужасом, что Светлане и смешно стало, и грустно. Влюбилась? Хотела она сказать, чтобы мать глупости не говорила, только вот не смогла. Да, возможно. Наверное. Что? Я запрещаю! Даже думать не смей! Даже чтоб я об этом не слышала! И Ваньку этого близко не видела! И... и... «Что-то ты — любезно осведомила Светлана. «Если еще, погоди, пожалуйста, я ручку с бумажкой возьму, законспектирую твои пожелания, а то, боюсь, не запомню». «Глупости в голове, извини, не держатся». «Глупости? Ах, глупости! Да ты себе жизнь разрушить хочешь, а я на это смотреть должна, да? Ты посмотри, как я живу! Как?» Знала ведь, что не надо за папеньку твоего замуж выходить. Что он не мог дать? Нет, влюбилась как ты и вышла. А все почему? Да потому что дура была. Я себе жизнь не рушу, а устраиваю. И как ты живешь? На мой взгляд, очень неплохо. И отец у нас с Ленкой замечательный. Неплохо! взвизгнула мать. Неплохо! Да я на море не каждый год езжу и не туда, куда хочется, а куда у твоего папочки денег хватает. Дальше Египта и Турции не была нигде, а я, может, в Ниццу хочу. Набережная сейчас — сущая помойка. Куча арабов и негров, грязь, и не везде ходить можно, а то без кошелька останешься», — хладнокровно охарактеризовала матушкину мечту Света. «Мам, я там была в прошлом году». И на Лазурном берегу, и в Париже, и везде примерно одно и то же. В Марселе и вовсе страшно местами. Причем эти места могут быть даже в центре города. Не заговаривай мне зубы! Я не позволю тебе встречаться с этим Ваньком! Его зовут Иван. И если я до нашего разговора в чем-то и сомневалась, то ты разрешила все мои сомнения. заявила Светлана и закрыла дверь комнаты прямо перед носом матери, предварительно запустив туда Касю. Если надеть наушники и включить музыку, то шум, устраивая матерью, и вовсе не слышен. Но Кася криков пугается. Поэтому Светлана немного подождала, давая ей возможность успокоиться, но так как ураган пошел по второму кругу, а собака попыталась забиться между стенкой и диваном, разъярившаяся Светлана отбросила свою благоприобретенную вежливость, в два счета перекричала мать и поставила ее перед выбором. «Или ты сейчас же прекращаешь орать и не лезешь в мою личную жизнь? Или я сейчас собираюсь и уезжаю жить к нему?» заявила Света, внутренне усмехнувшись от стремительно наступившей тишины. «Ты мне хоть объясни, что ты с теткой Лидой сделала?» и особенно с ее сумкой. Она требует, чтобы я и новую купила», — обреченно проговорила Людмила, признавая поражение, если не в войне, то, по крайней мере, в данной баталии. «Пусть она ту почистит». Туда всего лишь вытошнила кошку. «И, между прочим, именно от омерзения при взгляде на тетку Лиду», — Светлана пожала плечами. «Нечего было гадости всем говорить». На следующий день Света снова встречала с Иваном. И стоило только им начать разговаривать, как у него в смартфоне зазвучал какой-то тревожный звонок. Блэк насторожил уши, а лицо самого Ивана моментально помрачнело. Света чуть отстала, чтобы дать ему возможность спокойно поговорить. И когда он обернулся, едва его узнала. Сосредоточенный, хмурый и очень серьезный. Света, извини, мне срочно нужно ехать». Паводок в Сибири, на оби, и нас вызывают. Сейчас я только соображу, куда Блэка пристроить. Передержки надо обзвонить. Зачем тебе его пристраивать, тем более на передержку? Он меня знает, слушается. С касси они ладят. Оставь его мне, ну, если хочешь, конечно. Свет, ты серьезно? Правда? Да, он слушается, только... твои домашние, они же будут против. Я сейчас живу одна, не волнуйся. С Каси все равно гуляю. На мордник только оставь. Корм! Я тебе деньги сейчас дам. Иван не был уверен в том, что это хорошая идея, и подозрительно косился на Блэка, опасаясь, что пес чего-нибудь натворит. И Света потом может вовсе не захотеть его больше видеть. Пес ответил снисходительно высокомерным взглядом. Может, еще и за выгул заплатишь, надменно уточнила Света. А потом приди весь счет, если меня куда-то поведешь на ужин. Свет, ты чего? Я ж того, он просто жрет в смысле, ест много. Блэк на эти слова и вовсе обиженно понурился. Не обеднею! Отмахнулась всегда такая расчетливая Светлана. Ежай себе спокойно, только. — Только, пожалуйста, осторожнее там. Мы будем тебя ждать. Через несколько часов Иван смотрел в иллюминатор, но видел не леса и полоски рек, не Уральские горы, а Светлану с двумя собаками. И все вспоминал ее слова. — Как же это здорово-то знать, что тебя ждут! Людмила, обдумав сложившуюся ситуацию, решила повторить визит к старшей дочери, прихватив для пущей солидности супруга. Он хоть и возражал, и упирался, но был сражен картиной светы влюбленной мошенника и брачного афериста и согласился поехать с женой для решающего разговора. Перед дверью Людмила воинственно задрала подбородок повыше, вдохновляя себя на бой за счастье дочери. Расправила плечи, вдохнула, открыла своим ключом дверь, распахнула ее и наткнулась на огромнейшую черную собачью рожу, весьма заинтересованно ее рассматривающую. «Гав — Гауф! — поздоровался Блэк, оглядываясь на Касю. — Достаточно вежливо. — Вполне. — ухмыльнулась Кася, наслаждаясь потрясением, медленно, но верно разливающимся по лицу вчерашней гости. — Я бы даже сказала, что можно повторить и погромче. — Ну, как скажешь! — покладисто согласился Блэк и повторил приветствие еще пару раз. уже не сдерживая мощь голоса, которым весьма гордился. Мам, а ты чего это так на папе висишь? Светлана вышла из кухни, вытирая руки кухонным полотенцем. У, -у, -у чего? У, -у, -у, -у убери это! Простонала Людмила, делая попытку спрятаться за мужем. Люд, куда ты меня толкаешь-то? Завозмущался отец недоуменно, пожимая плечами. «А этот э, брачный аферист дома?» Немая сцена длилась недолго. Продолжение ее было окрашено во всевозможные звуковые эффекты. Усилено до крайнего фортиссима и завершено громогласным хлопком двери. Последний аккорд исполнила Светлана, собравшая необходимые вещи в огромный чемодан на колесах, прихватившая сумку с ноутом, дамскую сумочку, собак и отправившись к машине, гневно ворча под нос. Вот теперь-то я Ленку еще как понимаю. Интересно, еще пару собак и меня их теремок осилит?